сказал он Рамзес, уходя вместе с ним из опочивальни немрям. Никому не говори, что видел здесь. Глава 20. На утро Иродов дворец наполовине царицы огласился душа-раздирающими воплями женщин. Встревоженные, перепуганные обитатели обширного дворца,